После завтрака, пока погонщик прикручивал веревки от Ерма к рогам валов, Изабелла и Серафина пожелали спуститься в сад, который был виден со двора. «Боюсь, как бы когти шиповника не вцепились в ваши платья», заметил сиганьяк, помогая им сойти по шатким, поросшим мохом ступеням. «Если справедливо говорится, что нет розы без шипов, то шипы без роз бывают нередко». Молодой барон произнес это тоном грустной иронии, который усвоил себе, касаясь в разговоре своей бедности. Но обиженный сад словно решил постоять за свою честь, и две дикие розочки, приоткрыв все пять лепестков вокруг желтого пестика, вдруг заолели на вытянутой ветке, преграждавшей путь молодым женщинам. Сиганьяк сорвал их и преподнес Изабелле и Серафине со словами Я не предполагал, что цветники мои столь пышны. В них растут лишь сорные травы, и для букетов имеются разве что болиголов до да крапива. Вы своими чарами вызвали к жизни эти два цветка, как улыбку на лике отчаяния, как искру поэзии посреди руин». Изабелла бережно воткнула цветок шиповника за корсаж, наградив молодого человека долгим взглядом благодарности чем показала, какую цену она придает этому скромному подношению. Приблизив цветок к лицу и покусывая его стебель, Серафина как бы хотела подчеркнуть, что бледно-розовые лепестки шиповника не могут соперничать с пурпуром ее губ. Раздвигая ветви, которые могли хлестнуть посетительниц по лицу, сиганьяк довел их до статуи мифологической богини, белевшей в конце аллеи. Юная девушка с умиленным вниманием разглядывала запущенный сад в полной мере созвучный заброшенному замку. Она представляла себе, какие долгие и грустные часы отсчитывал сиганьяк в этом приюте тоски, нищеты и одиночества, прильнув лбом к оконному стеклу, глядя на пустынную дорогу и не зная другого общества, кроме белого пса и черного кота. Более жесткие черты Серафины — выражали одно лишь холодное презрение, прикрытое учтивостью. Как не уважала она титулы, этот дворянин был для нее чересчур уж захудалым. «Здесь кончаются мои владения», — пояснил барон, когда они приблизились к гроту, где плесневела помона. Раньше эти холмы и долины, поля и вересковые заросли — Во все стороны, куда только достигал взгляд сверхушек обветшавших башенок, принадлежали моим предкам. Ныне же моего достояния хватит лишь на то, чтобы дождаться часа, когда последний из сиганьяков упокоится рядом со своими пращурами в фамильном склепе и единственном владении, которое нам останется. Надо сознаться, ваши мысли не очень-то жизнерадостны с самого раннего утра, заметила Изабелла. Она была тронута этим признанием, совпадавшим с ее собственными мыслями, но постаралась игривым тоном согнать грусть с чела молодого барона. «Фортуна – женщина, и хотя ее почитают слепой, все же она, стоя на своем колесе, кое-когда отмечает среди толпы кавалеры высокого рождения и высоких достоинств. Надо только вовремя попасться ей на глаза. Решайтесь же, поедемте с нами», и, быть может, через несколько лет башни замка Сиганьяк, крытые новой черепицей, подновленные и побеленные, станут в такой же мере величавы, в какой они сейчас жалки. И потом, право же, мне было бы грустно оставить вас в этом совинном гнезде», добавила она в полголоса, чтобы Серафина не могла ее услышать. Ласковый свет, теплившийся в глазах Изабеллы, победил колебание барона. Ореол любовного приключения оправдывал в его собственных глазах унизительную сторону такого рода путешествия. Ничего недостойного не было в том, чтобы из любви к актрисе последовать за ней и в качестве воздыхателя впрячься в колесницу комедии. Самые изысканные кавалеры не остановились бы перед этим. Колчаноносный божок нередко понуждает богов и героев совершать необычайные поступки и принимать странные обличия. Юпитер обратился в быка, чтобы соблазнить Европу. Геркулес прял у ног амфалы. Непогрешимый Аристотель ползал на четвереньках, нося на спине свою возлюбленную, пожелавшую оседлать философского конька. Забавный вид верховой езды. Хотя такого рода дела противны достоинству божескому и человеческому. Но был ли сиганьяк влюбленный? Он не старался вникнуть в это, однако чувствовал, что отныне несносная тоска будет снидать его здесь, в старом замке, на миг, оживленным присутствием юного и миловидного создания. Итак, решившись без долгих колебаний, он попросил комедиантов подождать его, а сам отвел Пьера в сторону и сообщил ему о своем намерении. Верный слуга, как ни был он удручен предстоящей разлукой с хозяином, понимал, однако, сколь тягостно для того дальнейшее пребывание в жилище сиганьяков. С горестью наблюдал он, как угасает жизнь юноши в унылом бездействии и тупой тоске. И хотя труппа фигляров представлялась ему неподобающей свитой для владельца замка сиганьяк, такой способ попытать счастье он все же предпочитал той мрачной апатии, в которую, особенно в последние 2-3 года, погружался молодой барон. Пьеру не стоило большого труда собрать скромные пожитки своего господина и вложить в кожаный кошелек горстку пистолей, рассыпанных по старому ларю, присовокупив к ним, ни слова не говоря, свои убогие сбережения. Причем барон, быть может, и не заметил его скромного дара, ибо Пьер совмещал со всеми другими обязанностями в замке также и должность казначея, бывшую поистине синекурой. Вслед за тем была оседлана белая лошадь, так как сиганьяк собирался пересесть в повозку комедиантов лишь на расстоянии двух-трех миль от замка, дабы скрыть свой отъезд, сделав вид, будто он только провожает гостей. Пьер должен был следовать за ним пешком и привести лошадь назад на конюшню. Валы были уже в упряжке, и, несмотря на тяжесть ерма, чились поднять свои влажные черные морды, с которых серебристыми волокнами свисала слюна. Венчавшие их головы наподобие тиар, красные с желтом плетеные покрышки, защищающие от мух белые холщевые попоны на манер рубах, придавали им сакраментально торжественный вид. Перед ними погонщик, рослый загорелый варвар, словно пастух римской компании стоял, опершись на палку, в позе греческих героев с античных барельефов, о чем, конечно, и сам не подозревал. Изабелла и Серафина уселись спереди, чтобы любоваться красивыми видами. Дуэнье, Пидант и Леандр забрались вглубь повозки, предпочитая подремать еще, вместо того, чтобы наслаждаться панорамой ланд. Все были в сборе. Погонщик хлестнул волов, они опустили головы, уперлись выгнутыми ногами в землю, потом рванулись с места. Повозка тронулась, доски затрещали, плохо смазанные колеса заскрипели, и свод портала гулко отозвался на тяжелый стук копыт. Замок опустел. Во время приготовлений к отъезду Вильзевул и Миро, понимая, что происходит нечто необычное, С растерянным и озабоченным видом бегали взад-вперед и своим смутным разумением старались понять, откуда в этом пустынном месте взялось столько людей. Пес бестолково метался между Пьером и хозяином, вопрошая их своими синеватыми глазами и рыча на незнакомых. Кот, существо более рассудительное, с любопытством поводя носом, обнюхивал колесо за колесом озадаченный размерами валов, разглядывал их на почтительном расстоянии и отскакивал назад, когда тени взначай шевелили рогами. Затем он уселся на задние лапки напротив старой белой лошади, с которой у них было полное взаимное понимание, и, казалось, старался дознаться от нее правды. Дряхлая кляча наклонила голову к коту, который задрал к ней мордочку, и перетирая серыми поросшими длинной щетиной губами остатки корма, застрявшие у нее между шатких старых зубов, будто в самом деле отвечала другу из кошачьего племени. Что она говорила ему? Один лишь Демокрит, утверждавший, что разумеет язык животных, мог бы понять ее. Как бы то ни было, но после этой безмолвной беседы, которую он подмигиваниями и мяуканьем не приминул передать миру, сам кот очевидно уразумел смысл происходящей кутерьмы. Когда барон сел в седло и подобрал поводья, Мира занял место справа, а Вильзевул слева от лошади. И барон до сиганьяк отбыл из замка своих предков под эскортом пса и кота. Очевидно, осторожный Вильзевул отважился на такой смелый, несвойственной кошачьей породе поступок лишь потому, что угадал, сколь важное решение принято его господином. В минуту прощания с этой грустной обителью Сиганьяк почувствовал, какой болью сжалось его сердце. Последний раз окинул он взглядом черные от ветхости и зеленые от мха стены, где ему был знаком каждый камень и башня с ржавыми флюгерами которые он долгие часы, изнывая от скуки, созерцал тупым и невидящим взглядом. И окна опустошенных комнат, по которым он бродил точно привидение в заклятом замке, чуть не пугаясь собственных шагов. И запущенный сад, где жабы прыгали по сырой земле, и между кустами ежевики шныряли ужи. И часовня с дырявой крышей, где полуразрушенные арки своими обломками засоряют позеленевшие плиты, под которыми бок о бок покоится его старик-отец и мать, чей пленительный образ сохранился в его памяти как смутный сон, мелькнувший на заре младенческих лет. Вспомнились ему и портреты в галерее, которые коротали с ним одиночество, и 20 лет улыбались ему своей застывшей улыбкой. Вспомнился охотник за черками со шпалер спальни, кровать с колонками, где подушка столько раз увлажнялась его слезами. Все эти предметы, ветхие, убогие, унылые, неприветные, пыльные, сонные, внушавшие ему только отвращение и скуку, теперь вдруг обрели обаяние, которого раньше он не ощущал». Он упрекал себя в неблагодарности к жалкому древнему полуразвалившемуся дому, который укрывал его как мог, и при всей своей дряхлости силился устоять, чтобы не задавить его своими руинами, как восьмидесятилетний слуга держится на трясущихся ногах, пока хозяин еще тут. В памяти всплывали мгновения горьких радостей, печальных услад, улыбчивой грусти. Привычка. Эта неторопливая и бледная спутница жизни, сидя на знакомом пороге, глядела на него глазами скорбной ласки и проникновенно тихим голосом напевала песенку раннего детства, песенку кормилицы. И, покидая портал, он словно ощутил, как незримая рука схватила его за плащ и потянула назад. Когда он выехал из ворот впереди повозки, Порыв ветра принес свежий запах вереска, омытого дождем, нежный и волнующий аромат родной земли. Вдали звонил колокол, и серебряные переливы доносились на крыльях того же ветерка вместе с благоуханием ланд. Это было слишком, и сиганьяк, охваченный щемящей тоской по родному дому, хотя и находился всего в нескольких шагах от него, дернул повод, и старая кляча тут же послушно повернула вспять, проявив, казалось бы, недоступную для ее возраста живость. Миру и Вильзевул, как по команде, подняли головы, словно угадывая чувства хозяина, остановились и обратили к нему вопрошающий взгляд. Но минута колебания привела к результату обратному тому, какой можно было ожидать, ибо, оглянувшись, сиганьяк встретился глазами с Изабеллой, И взор девушки был исполнен такой томной нежности и явственной мольбы, что барон наш покраснел, побледнел и начисто позабыл и ветхие стены замка, и аромат вереска, и переливы колокола, хотя скорбно-призывный звон его ни на секунду не умолкал. Натянув поводья и сжав бока лошади, сиганьяк помчался вперед. Борьба была окончена. Изабелла победила. Повозка направилась в сторону дороги, о которой была речь на первой странице этой книги, изгоняя перепуганных лягушек из выбоин, полных воды. Когда она выехала на дорогу и валам стало легче тащить по утоптанной почве тяжелую колымагу, в которую они были впряжены, сиганьяк из авангарда перебрался в риергард, не желая проявлять чересчур откровенное внимание к Изабелле, а, возможно, также ища уединения, чтобы всецело отдаться думам, тревожившим его душу. Островерхие башни замка Сиганьяк наполовину скрылись уже за купами деревьев. Барон поднялся на стременах, чтобы увидеть их еще раз, и, опустив взгляд, заметил Миру и Вильзевула и прочел на их жалостных физиономиях всю ту боль, какую только способна выразить животное. Воспользовавшись задержкой, вызванной созерцанием башен, Миро напряг свои дряблые старческие мышцы, чтобы подпрыгнуть как можно выше и в последний раз лизнуть лицо хозяина. Сиганьяк понял намерение бедного пса, подхватил его на уровне стремени за обвисшую кожу загривка, поднял на седло и поцеловал в черный шершавый нос, не уклоняясь от влажной ласки животного, в знак благодарности облизавшего ему усы. Тем временем более проворный Вильзевул при помощи своих цепких когтей взобрался с другой стороны по сапогам и ляшкам сиганьяка, высунул у самой руки свою черную мордочку и, вращая большими желтыми глазами, оглушительным мяуканьем тоже молил о последнем привете. Молодой барон несколько раз провел рукой по безухой голове кота а тот тянулся и выгибался, чтобы лучше ощутить дружеское почесывание. Мы побоимся вызвать насмешку над нашим героем, сказав, что смиренные проявления преданности этих двух тварей, лишенных души, но не чувства, несказанно умилили его, и две слезы, поднявшиеся с рыданием из глубины сердца, упали на головы миро и вельзевула и нарекли их друзьями хозяина в человеческом смысле этого слова. Оба животных некоторое время смотрели вслед сиганьяку, который пустил лошадь рысью, чтобы нагнать повозку, а когда он исчез из виду за поворотом дороги, в братском согласии отправились обратно к замку. Ночная гроза не оставила на песчаной почве ланд тех следов, какие оставляют проливные дожди на менее сухих землях. Природа только освежилась и заблестела своеобразной суровой красотой. Лиловые цветочки вереска, омытые небесной влагой, устилали склоны холмов. Заново зазеленевший дрог кивал золотыми цветами. Водяные растения раскинулись по вновь напитавшимся влагой болотом. Сосны и те менее мрачно покачивали темными ветвями и распространяли запах смолы. Голубоватые столбики дыма подымались тут и там из купы каштанов, выдавая крестьянское жилье, а в извивах долины, растелавшейся без конца и без края, светлыми пятнами мелькали овцы под охраной пастуха, дремавшего на ходулях. На краю горизонта, точно архипелаг белых облаков, оттененных лазурью, выступали далекие вершины Пиренеев, полустертые легким туманом осеннего утра. Кое-где дорога пролегала между двумя кручами, размытые склоны которых белели измельченным в порошок песчаником, а на гребнях буйными космами велись заросли кустов, и переплетенные побеги хлистали по холщовому верху повозки. Местами почва была такой рыхлой, что ее пришлось укрепить стволами елей, брошенных поперек дороги, отчего повозку порядком потряхивало, и дамы взвизгивали от страха. А иногда случалось проезжать по шатким мостикам через лужи и ручейки, попадавшиеся на пути. Во всех опасных местах Сиганьяк помогал сойти с повозки Изабелли, более робкой или менее ленивой, чем Серафина и Дуэнья. Тираны Блазиус, видавшие всякие виды, безмятежно спали, как их не швыряло между баулами. Матамор маршировал рядом с повозкой, чтобы с помощью моциона сохранить свою неправдоподобную худобу, о которой он постоянно родел. И виде издалека, как он поднимает свои длиннющие ноги, его всякий бы принял за паука-синокосца посреди хлебного поля. Он делал такие огромные шаги, что поминутно вынужден был останавливаться и дожидаться остальных актеров. Приучившись по своим ролям лихо выступать боком и расставлять ноги циркулем, он и в жизни изображал на ходу геометрическую фигуру. Запряженные валами повозки катятся не спеша, особенно в ландах, где песок порой доходит до ступицы, а дороги отличаются от прочей земли лишь колеями в 2-3 фута глубиной. И хотя терпеливые животные, пригнув жили стоевые, отважно продвигались вперед, подстрекаемые болидом погонщика. Солнце уже стояло высоко, а путешественники проехали всего две мили, правда местных мили, долгих, как день без дела, и подобных тем милям, коими спустя две недели услад отметили свои любовные доблести те четы, что были отрежены Пантагрюэлем ставить придорожные камни в его прекрасном королевстве Мирбале. Крестьяне, пересекавшие дорогу, кто с охапкой травы, кто с вязанкой хвороста, попадались все реже, и ланды раскинулись теперь в своей пустынной ноготе, столь же дикой, как испанские деспобладос или американские пампасы. Сочтя бесцельным утомлять и далее своего жалкого дряхлого скакуна, сиганьяк спрыгнул на землю и бросил поводья слуге на бронзовом лице которого сквозь многолетний загар проступила бледность, вызванная душевным волнением. Настала минута прощания хозяина и слуги. Минута тягостная, потому что Пьер знал сиганьяка со дня его рождения и был ему скорее смиренным другом, нежели прислужником. — Да хранит Господь вашу милость! — произнес Пьер, склоняясь над протянутой рукой барона — И да поможет он вам возвратить благосостояние сиганьяков. Как жаль, что мне не дозволено сопровождать вас».